Глава 44. Распечатать магию — это пол беды. Когда он умирает, зашумело в голове, но смысл фразы дошел до меня не сразу. Я собирала его по словам, одну букву за другой, будто нанизывала бусины на леску, чтобы сделать ожерелье. На спине, куда шарахнул молнией пернатый страж, что-то с хрустом треснуло и раздробилось — Мне показалось, что мою физическую оболочку раскололи, как яичную скорлупу. Только сейчас вот-вот из нее вытечет не белок с желтком, а моя собственная жизнь. Я ошалела, взглянула на пальцы. Они почему-то сверкали. От них исходил теплый, вязкий свет. Костлявая рука узника по-прежнему держала меня при себе. Зажмурила глаза от необычного сияния. Оно отличалось от цвета огненной шкуры льва. Казалось плотным, липким, весомым, какой я запомнила тьму, в которую меня однажды погрузил владыка. «А ты сильна, девчонка!» Хрипло процедил узник, и я поежилась. Дернула ладонь обратно на себя, вырвала руку из схватки мага и упала на пол. Густой свет обволок мое тело, как мед, и тут произошло то, чего я ожидала меньше всего. Атакующие ловушки Давида сработали, и вокруг меня ярким звездопадом вспыхнуло тысяча молний. Разряды хлистали меня по лицу, колотили по волосам и коже, но я ощущала только едва заметное покалывание. Молнии крушили все подряд. Били в стены, проделывая огромные дыры и рассыпая камни в пыль. Отскакивали в хаотичном порядке от потолка и пола, погружая подземелье в хаос. Я устало прикрыла глаза, молнии волновали меня меньше всего. Свет, разливающийся в моем теле, распирал изнутри, будто грозился прорваться наружу, разодрав маленькую жалкую девичью тушку на куски. Остановитесь, проговорил я не своим голосом. Звук шел откуда-то из спины, будто принадлежал какой-то первобытной мощи внутри меня. Хаос повиновался не сразу. Сначала он замедлился только на долю секунды. Молнии замешкались, будто потеряли ориентир для движения, затормозили в пространстве и, наконец, вспыхнув в последний раз, исчезли в воздухе. Я хмуро обвела взглядом разруху. Клетка упала на пол и разлетелась на куски. Стражи будто исчезли. Я увидела только одну тонкую энергетическую цепочку, ведущую в груду прутьев. Когда подошла ближе, рассмотрела около нее глиняного лилипута, Тот явно доживал последние минуты. Значит, и маг мертв. Облегченно вздохнула я. «Люцифер!» скрикнула, заметив торчащий из кучи зеленый хвост. Лютикей! Из моих пальцев сочилась светящаяся маслянистая жидкость, но это меня не остановило. Я бодро раскидала ошметки прутьев и вытащила обмякшую тушу игуаны. Положила перед собой, всхлипнув, прикрыла рот рукой. Рептилия смотрела на меня недвигающимся желтым глазом. «Люц!» Закричала я. «Ты настоящий Макс, Спаси себя сейчас же! Не смей умирать! Знаешь, как мне влетит этот Артемия за тебя! Даже думать о смерти не смей!» Я подергала Люцифера за гребень, но ящер даже не дернулся. Мои глаза в одну секунду наполнились слезами. Я не знала, что делать, как управлять силой внутри меня. Просто положила обе ладони на зеленое чешучатое тело и закричала так сильно, как смогла. «Живи!» Голос громыхнул, разорвав привычную тишину, и ловушки Давида снова активизировались, шарахнули повторным залпом. Я едва успела подхватить крокодилию тушку и прижать к груди. "Живи!" повторила я, глубоко вдохнув и дотронувшись до чешуйчатой шеи губами. "Я вдыхаю в тебя жизнь". Прикрыла глаза и замерла, несмотря на огненные вспышки вокруг себя. Время будто замерло вместе со мной. Я слышала только шум в своей груди, и когда вдруг почувствовала глухой удар второго сердца, открыла глаза. Люцифер лизнул мне подбородок и завертелся в руках. «Остановитесь!» — снова произнесла, чтобы унять атакующие ловушки Давида. «Достали, честное слово!» «Когда птица била меня по спине электрической молнии, они, видите ли, молчали. А как мне надо вернуть к жизни любимца владыки тьмы, так сразу ожили!» Я что, тут самое слабое магическое звено? Та, на кого можно всех собак спустить?» Лютик лизнул меня в нос и все-таки вырвался. Проворная попа тут же бросилась обратно в груду хлама, оставшуюся от клетки, а я взвыла в голос. «Да неужели второй раунд, Люц? Я еще и от первого не пришла в себя!» Сунула липкую от света руку за хвостом Люцифера и вскрикнула. Костлявые пальцы узника дернули меня на себя, и я не удержалась. Рухнула на обломке решеток и увидела перед собой Залитые чернотой глаза. «Поистине сильна», — зашипел колдун, «но распечатать магию — это полбеды. Колдуны, получившие силу подобным образом, обычно долго не выдерживают. Нет навыков управления энергией, нет навыков самосохранения и нет понимания своего предела. Магия разъедает, разрывает их изнутри. А когда силы чересчур много, мужчина зашелся хриплым, сдавленным хохотом. «Я снова помогу тебе», — зарычал он, — «заберу часть твоей мощи себе». Лицо узника исказилось злой усмешкой, а я почувствовала странную боль в груди. Взглянула. В районе сердца торчал металлический штырь, а ниже по белоснежной рубашке владыки расползалось красное пятно, переливающееся золотистым светом.